Глава третья. Просветительская роль Тим Лида. Когда я стала руководителем, меня отправили на тренинг, где наглядно разбирали некоторые базовые проблемы руководителей. На тренинге мы выполняли упражнение, которое называется «Убить Машеньку». Ведущий выводил всех участников, кроме одного, за дверь и оставшемуся рассказывал какую-то несложную историю про девочку Машу. Затем в помещение заходил второй человек, и первый пересказывал ему историю так, как запомнил. Я думаю, вы уже догадались, что это взрослый вариант игры в испорченный телефон, и в конце от первоначальной Машеньки почти ничего не остается. Так вот, это упражнение наглядно показывает, что один из сложных навыков в работе с командой — умение достоверно передавать информацию большому количеству людей так, чтобы они ее услышали и поняли. Вам нужно придумать, как вы будете регулярно рассказывать команде о происходящем в компании и, в частности, о вашем фронте работ. Это могут быть небольшие презентации раз в одну-две недели. Было бы здорово завести общую рассылку, чтобы вы могли всем присылать важные новости проекта. Не стоит смешивать неформальное общение в чатах и обмен ключевыми новостями. Важные сообщения могут потеряться в истории чатов, и часть команды их не прочитает или сочтет несущественными. Вам может показаться, что это бессмысленная работа. Зачем постоянно повторять одно и то же, если в начале проекта были расставлены все точки над «и»? Поверьте мне, нет ничего полезнее, чем регулярно напоминать команде о ее целях. Люди забывают детали, додумывают смыслы, перестают верить в цель. В общем, в процессе работы происходит много потерь. Держите команду в фокусе. Это важная часть вашей работы. Также хорошо вы должны уметь рассказывать начальству и заказчикам, что вы успели сделать, почему это заняло столько времени, какой получился результат. Я не фанатка работы по методологии, но ритуал демовстреч встреч мне кажется очень полезным. Раз в две недели я проводила встречи с командой и заинтересованными в ее работе людьми, и мы быстро просматривали то, что команда успела сделать. Подобные встречи мотивируют команду выдавать ко времени их проведения хоть какой-то результат. и помогают всем сохранять спокойствие. Заказчики получают ощущение контроля над процессом, а ваши ребята будут чувствовать себя нужными и полезными. После встречи не забывайте коротко записывать итоги работы за отчетный период и рассылать их всем. Так вы сможете держать в курсе тех, кто по каким-то причинам отсутствовал. В больших компаниях у людей порой не хватает времени ходить на частые встречи. И вообще, считаю хорошим тоном экономить чужое время. Поэтому Если ваш проект может быть интересен многим коллегам, стоит завести какой-то канал, чтобы коротко сообщать о развитии проекта. Этому также может служить email рассылка или какая-то общедоступная страничка в сети, где вы будете регулярно в нескольких абзацах описывать происходящее. В одном из проектов я взяла за правило еженедельно писать отчет о том, как продвигается дело, если за неделю накопилось достаточно новостей, причем писала только самое интересное и важное. Через полгода на эти отчеты было подписано примерно 40 человек, не задействованных в нашей работе напрямую, и я получала много благодарностей за то, что предоставила возможность держать руку на пульсе любому желающему. В конце каждого большого этапа проекта полезно устраивать мини-презентации или писать небольшие статьи, если в компании принято таким образом делиться успехами. Они помогают команде чувствовать себя в тонусе и обычно нравятся руководству, особенно если вы не будете мучить всех мелкими деталями, а расскажете вкратце суть. Если вы работаете с коллегами из других городов, полезно хотя бы изредка ездить к ним и рассказывать, как протекает работа. Я работала в московском офисе, и мне предстояло делать большой проект совместно с командой из Санкт-Петербурга. Я поехала туда в командировку и на всякий случай подготовила рассказ о проекте. но не была уверена, станут ли меня слушать питерские коллеги. Мы только начинали совместную работу, и мне было ужасно неловко навязываться. Я прокручивала в голове, как мне спросить их мнение, но во время обеда один из руководителей сам попросил рассказать, что мы планируем делать и какие у нас цели. Он признался, что очень сложно работать в разных городах и что команда часто чувствует себя не частью компании, а группой аутсорсеров, которым просто поручают очередные задачи. Так что не бойтесь быть навязчивыми, смело рассказывайте о своих планах. Помимо того, что вы проинформируете коллег, они будут сильнее вовлечены в проект и, если вам повезет, смогут дать много ценных советов.